Память святого Арсения, архиепископа Киркирского. Святой Арсений, архиепископ Киркирский, происходил из Палестины от благочестивых родителей. С юности он посвятил себя на служение Богу и принял иноческое пострижение. Ведя строго подвижническую жизнь, святой отличался при этом высоким образованием. Достигнув зрелого возраста, он получил сан священства, а потом, спустя некоторое время, был рукоположен в архиепископа Киркирского. В сане архипастыря он прославился своей мудростью, учительностью и неоднократным заступничеством за невинных властями. Так уже в старости он отправился в Константинополь ходатайствовать за свою паству, которой угрожал неправедный гнев императора Константина Парферородного. Возвращаясь из Константинополя, Арсений на пути заболел в Каринфе и с миром предал дух свой Богу.